Сразу же за последними домами в северной части деревни, сбоку от дороги на сторжевой холм, на обочине со стороны западного леса, жарко пылали костры. По-прежнему ветер клонил от деревни черные столбы жирного дыма, но в воздухе все равно висел тошнотворный, приторно-сладковатый запах, похожий на чат от жаркого, оставленного на вертеле на несколько лишних часов. Оран подавился запахом, потом судорожно, с трудом сглотнул.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 Двое мужчин отвязывали ремни тяжеловоза духа ранца от тролоковых лодыжек. Лан, присев на корточке возле тела, откинул одеяло, открыв плечи тролока и козлорылую голову. Когда подбежал ранд страж отодрал от ощетинившегося шипами плеча тролоковой кольчужной рубахи металлический значок. Кроваво-красный эмалевый трезубец. «Кобал!» — сообщил Лан. Он подбросил значок на ладони,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 И к его удивлению, она ничуть не изменилась. Она больше не была прежней, с растрепанной прической, с выбивающимися локонами волос, со слабой полоской и на носу, однако на самом деле она не изменилась ничем. Определенно, что-то в ней должно было быть особенное, что-то от Айси Дай.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 Оба повернулись и посмотрели на него, и он застыл под ее взглядом, не под тем, что было у нее на лужайке, спокойным, улыбчивым, внимательным. На лице Морейн лежала печаль усталости, но глаза ее смотрели по ястребинами остро. Это был взгляд Айси Дай, сокрушителей мира. Хозяев марионеток, что дергают за ниточки и заставляют тронный государства плясать согласно замыслам, ведомым лишь женщинам из Тарвалона. — Чуть больше света во тьме, — прошептала Айси Она повысила голос. — Как твои сны? — рантал Тор. Тот и шеломлен, уставился на нее. — Мои сны? — Такой ночью человеку могут сниться дурные сны, — ранд Если тебе снились кошмары, расскажи мне о них. Иногда я могу избавить от плохих снов. — Нет ничего плохого в моих... «Мой отец, он ранен. Не больше, чем царапина, но жар сжигает его. Мудрая не поможет. Она говорит, что не в силах. Но сказание...» Морейн приподняла бровь, и он замолк. В горле запершила. «Свет, есть ли хоть одно сказание, где Айс Седай не была бы злодейкой?» Ранд посмотрел на стража, но Лана, казалось, больше интересовал мертвый троллок, чем слова Ранда.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 — О платье мы поговорим позже, Рант, если вообще такой разговор состоится. Я не даю обещаний. Ваша мудрая свое дело знает. Я сделаю, что смогу. Но не в моей власти остановить вращение колеса. — Рано или поздно смерть приходит ко всем, — угрюмо сказал страж, — если они не служат темному. И лишь дураки готовы платить такую цену. Марин хмыкнула. — Не будь таким мрачным, Лан. У нас есть основания для праздника. Маленький повод, но есть. Опершись на жизл, она поднялась земли. Отведи меня к своему отцу, ранд я помогу ему, как сумею. Слишком многие здесь вообще отказываются принимать мою помощь. Они тоже слышали сказания, добавил на, на сухо. Он, он в гостинице, сказал Рант, вон туда. Спасибо вам, огромное спасибо. марин и Лан пошли за ним, но ранд вскоре намного опередил их. Таким быстрым был его шаг. С недаемой нетерпением он подождал, пока они нагнали его, потом опять устремился вперед, и опять ему пришлось остановиться. «Пожалуйста, поспешите!» — настойчиво попросил Ранд, которому также не терпелось доставить обретенных помощников к Тему, что ему и в голову не пришло поторапливать Ась Седай, несколько опрометчиво. «Жар сжигает его!» — лан бросил на Ранду свирепый взгляд. «Ты что, не видишь? Она устала!» Даже с ангриалом, то, что она сделала прошлой ночью, это все равно, что бегать вокруг деревни с мешком камней на спине. Неважно, что она сказала, но я не знаю, стоишь ли ты этого пастух. Ран захлопал глазами и прикусил язык. Спокойнее, друг мой, сказала мары не замедляя шага, она протянула руку и похлопала стражу по плечу. Лан, оберегающий, возвышался над нею, словно только его присутствие могло придать ей сил Ты стремишься постоянно заботиться обо мне. Почему бы ему так же не беспокоиться о своем отце? Лан сердито нахмурился, но промолчал. — Я приду так скоро, как смогу, Рант. Обещаю тебе. Рант не знал, чему верить. Беспощадность ее глаз или спокойствие ее голоса. Не мягкому, а властному Или же, наверное, и тому, и другому. Ай, седай. Теперь он связан словом. Рант умерил шаг, идя рядом с Марэйн, и стал гнать от себя мысли о том, какой же может оказаться цена за спасение тема, цена, которую они обсудят позднее.